Мухин плавно поднял тарелку на несколько метров от грунта и зигзагом повел к ближайшим горам, внимательно наблюдая за показаниями радара, инфракрасных сенсоров и датчиков присутствия аномальных источников энергии. Сразу стартовать на орбиту Николай не решился из-за непосредственной близости гор с одной стороны и столицы с другой, он не исключал того, что в городском гарнизоне могут быть куда более мощные системы обнаружения, чем у него самого. И если в складках ландшафта на небольшой высоте тарелку практически невозможно обнаружить, то стартующий в подемесе корабль легко было разглядеть даже в обыкновенный бинокль, не говоря уже о более мощных средствах наблюдения. Ну а среди пиков гор вполне могли спрятаться десятки боевых кораблей-мамидов. Пока еще невидимые для приборов корабля землян, они могли взять на прицел любимое детище Мухина до того, как тот заметит их хоть краем глаза. В общем, стартовать с холмистой равнины в космос было небезопасно. Конечно, используя 20 трассивов, тридцати крат на ускорении, можно было бы проскочить незаметно. Но, во-первых, даже несмотря на отличную стабилизирующую систему летающей тарелки, перегрузки все равно будут слишком жестокими для людей, не говоря уже о хрупком Хаарме. А, во-вторых, от такой бешеной скорости вполне вероятна возможность появления за кораблем огненного шлейфа, наподобие метеоритного. И Коля не был уверен, что супер покрытие корабля может справиться с трением об атмосферу. Ну а пылающий корабль, уходящий в космос, стал бы просто великолепной мишенью. И горы приближались, экраны систем обнаружения были чисты, Небо, усыпано звездами, птички чирикали в кустах и с дикими воплями шарахались в разные стороны, когда над ними пролетал космический корабль. На растения, напротив, все эти полеты никакого впечатления не производили, и они задумчиво продолжали расти, удивляясь тому, нахрена всем этим полудурочным биоформам нужно шарахаться с такой скоростью и срываться с места, так и не успев пустить корни. В общем, природа цвела и пахла. И так продолжалось до тех пор, пока не рванул тарелку круто вверх вдоль одного из склонов гор. Собственно говоря, с природой и после этого ничего не произошло. Разве что несколько птах, удирая от корабля людей, забыли о горах на своем пути, и заработали себе серьезные черепно-мозговые травмы. Но это, согласитесь, мелочи. По сравнению с тем, что могло бы случиться с природой, упади на нее с многокилометровой высоты сбитая летающая тарелка. Природа травмированных птах так и не заметила. Коля Мухин тоже ничего подозрительного не заметил. Зато, когда тарелка взмыла, над отрогами горы пошла в небо, кое-кто заметил именно ее. Внимание, внимание! Внезапно завопил передатчик корабля на инопланетной частоте безопасности, соответствовавшей той, которую люди у себя оставили для сигнала 808. В соответствии с сегодняшним приказом докладываю всем, кто меня слышит в небе замечен летающий объект, хотя в это время возможности появления воздушных судов над обсерваторией не сообщалось. Повторяю, докладывает горная обсерватория Свинда. В небе над нами замечен неопознанный летающий объект. Держим его в секторе наблюдения. Объект движется на юго-юго-запад. Твою мать, рявкнул Шнегин. Боевая тревога, нас засекли, уроды. Коля, попробуй вырваться из зоны наблюдения. А то я без тебя этого бы не сделал, буркнул пилот и включил громкую связь по кораблю. Внимание, граждане пассажиры, корабль входит в зону повышенной турбулентности. Просьба всем занять свои места согласно проданным билетам. И пристегнуть ремни. Несколько минут нас здорово поболтает, но зато все придет в норму. Потом. Если, конечно, к тому времени мы не навернемся. Спасибо за утешительный прогноз. Благодарно буркнул Микола, начиная через прицел своих орудий обшаривать линию горизонта. И когда в ее поле зрения попалась подозрительно правильная возвышенность, на одном из отрогов гор накрыл ее плазменным залпом. Ночь взорвалась вспышкой бешеного пламени, горы вспыхнули огнем, и к их подножиям потек расплавленный камень. «Внимание!» — вновь завопила обсерватория. Неопознанный летающий объект открыл огонь по эллериумным шахтам. «Тревога, тревога, тревога! Повышенная опасность! Повторяю! Объект ведет огонь по горнорудным разработкам Эллериума!» «Идиот!» — загорал Харм, тщетно пытаясь при повышенных перегрузках добраться до какого-нибудь кресла. «Ты же нас всех угробишь! Стоит после твоего выстрела начаться цепной реакции, планету разорвет на куски!» Не смей стрелять по шахтам открытой плазмой. Прекратить огонь, Салоед Хренов, одновременно с ним завопил разъяренный Шныгин. Еще раз без приказа выстрелишь, под трибунал пойдешь. Так я ж думал, начал было оправдываться подсук но старшина не дал ему договорить. Надо не думать, а выполнять приказы, отрезал он и вообще заткнись. Орудийным расчетом следить за горизонтом. Без приказа не стрелять. Коля, можешь засечь, откуда идет передача? Уже сделано, доложил пилот. Пытаюсь скрыться от источников за трогами гор. Держитесь, сейчас будет туго. Медлить было некогда. Старшина схватил небесного в одну руку, Насана в другую и обоих с силой толкнул к ближайшим креслом. Маммит сохранил равновесие, а вот Харм, едва успев уцепиться за подлокотник, начал заваливаться назад. И именно в этот момент Коля еще больше ускорил корабль, и старшина, осознав, что не успеет прийти на помощь контрабандисту, Буквально наяву увидел, как тот падает вниз и под действием огромной перегрузки разбивает голову об пол. И все же, пытаясь спасти Харма, Сергей прыгнул вперед, надеясь, что его тело поможет контрабандисту смягчить удар при падении. Однако Насан опередил старшину. Поймав небесного забалахона, с силой рванул его на себя, и усадил в соседнее кресло. Амортизационные системы летающей тарелкой, конечно, среагировали на резкое возрастание скорости, но сделали это с опозданием, пусть на какие-то доли секунды, но их хватило на то, чтобы старшину со страшной силой впечатало в пол. Неизвестно, сколько целых костей осталось бы в организме Шныгина, после этого, если бы он был без энергоскафандра. А так Сергей отделался лишь несколькими ушибами до да секундным помутнением в глазах. После этого, хотя перегрузки на корабле и остались на довольно большом уровне, жизни старшины уже ничто не угрожало. Он смог сам подняться на ноги и добраться до своего кресла. Мы потеряли их, Вновь завопило радио. «Повторяю, неопознанный летающий объект вышел из зоны визуального наблюдения. И что странно, другие наши приборы его тоже не видят». «Ес, блин!» Радостно заорал старшина. «Впрочем, не он один». Кричали на корабле абсолютно все. «Пожалуй, за исключением пилота. Некогда ему вопить». Ему работать надо. Впрочем, радость бойцов была недолгой. «Очистить эфир!» «Повторяю, всем очистить эту волну для аварийных сообщений!» Раздался по рации механически лишённый интонации голос. «Ситуация под контролем. Повторный выход на этой волне будет считаться военным преступлением, и караться мерой наказания, соответствующей осадному положению. «Твою мать!» — почти одновременно с голосом выругался пилот. «Над нами три корабля. Идут прямо на нас. Похоже, спускаются с орбиты». «Это роботы полицейские!» — едва переводя дыхание, прохрипел Харм. «Если на лоне объявлено осадное положение...» то на орбите могут быть только они. Еще семь кораблей справа, четыре слева. Никак не отреагировав на слова контрабандиста, продолжил свой перечень пилот. «Похоже, на всю эту орду наводят на нас, и пусть мне больше не сесть даже за штурвал кукурузника, но эта свора настигнет нас раньше». Чем я смогу поближе подобраться к роботам полицейским? «Микола, берешь на себя правый фланг, а ты, Ганс, работаешь с левой стороной». Огонь вести по собственному усмотрению. Тут же распорядился Шныгин. «Сара, Джонни, вы готовы?» Получив утвердительный ответ, старшина внимательно уставился на обзорные экраны. Большего он все равно сделать ничего не мог.